салон Ил-18. Оставив штурмана в мире приятных детских грёз, не всё же руками и ногами махать, Виктор направился в носовой отсек. Пинг нормализовался. Правда, была одна странность, неопределённая, словно аномалия. Вирус, который ты вроде вылечил, а на самом деле тот залёг куда-то на дно и ждёт момента. чтобы нанести коварный удар из-под тишка, определить точное место, где поселилась эта заноза, никак не получалось, и Виктор отложил санацию на потом. По пути он осмотрел борт механика, перетащил в кресло и немного поколдовал над ним, пусть выспится качественно. После чего двинул довершать неотложное дело. Дверь в кабину оказалась открытой. Оба пилота сидели на своих местах. Виктор, стараясь не издавать ни звука, осторожно проник вовнутрь. Как вдруг, Головкин, не поворачиваясь в его сторону, с вызовом произнес. «А я ж все думал, когда ж ты наконец объявишься?» Второй пилот резко развернулся и полез. Виктор почти ощутил, как в воздухе запахло порохом. «Не хватало еще пальбу здесь устроить». Низвонный гость сконцентрировался и еле слышно вымолвил: "Отдохни". Второй пилот тотчас расслабился и клюнул носом. Головкин мельком покосился на напарника и, как прежде вызывающе произнёс: "Если ты намерен захватить самолёт, то лучше сразу выкинь это из головы". Ох, и не просто тот Головкин, ой, непрост, напрашивался внутренний вывод. Командир экипажа пристально буравил гостя каким-то ледяным, нейтральным взором, пресекая попытки не свести ритмы восприятия и не давая наладить необходимый уровень взаимодействия. Было в пилоте нечто очень знакомое, но даже эту путеводную ниточку тот не торопился проявлять открыто, как Виктор не старался поймать нужную волну, либо повысить плотность запросов Каждое новое предложение оппонент всячески отвергал, увиливал, причём такое впечатление, что понимал происходящее. Сидел с невозмутимым видом, словно ожидая чего-то ему одному известного. Наконец, Виктор осознал, что близкий и продуктивный контакт с этим персонажем невозможен. Хотя откровенно говоря, он не испробовал все варианты, оперируя в полсилы, без напряжения сщадя структуру, расходуя минимум энергии, вламываться в объятия насильно Виктор не решался. Крайне закрытым оказался товарищ Головкин в высшей степени. И дабы обойтись без ущерба для тонкой психики оппонента, гость прекратил мирные переговоры. А поскольку задачу выполнять всё-таки надо, оставался лишь один вариант. Раз добровольно тот сотрудничать отказался, придётся неуступчивому майору присоединиться к бортмеханику. Потом при помощи второго пилота можно добраться и до Новосибирска. Сажать самолёт не обязательно. Виктор рассчитывал прыгнуть, изначально так и планируя. В миг, перестроив тактику, он собирался было приступить к действиям, но Головкин вдруг усмехнулся и извитильно вымолил и да тот о себе возомнил. Виктор замер, всматриваясь в холодные зрачки собеседника, а тот спокойно продолжил: "Не выйдет у тебя, братишка, даже не думай. Во-первых, борт под контролем, а во-вторых, неужели не слышишь, а в дверь уже стучат. Не успеть тебе". Услышав про дверь, Виктор обернулся. кабина была по-прежнему открыта внезапно лётчик захихикал неестественно по-особенному и виктор сразу узнал этот противный смех Вот она, третья отложенная партия, понял Виктор. Меж тем взгляд Головкина обрел истинную суть, обнажая скрытый за человеческим обликом поток главного манипулятора. Окрестное пространство поменяло цвет, подернулось пеленой, и Виктор ощутил вращение контуров, не подвластное его влиянию. И эта гигантская центрифуга вдруг стала засасывать бытие, преломляя стабильные энергии. А Хриман трансформировал игровое поле на свой лад, навязывая противнику правила игры, которые тот не сможет контролировать. Виктор осознал. Еще мгновение, и опытный стратег окончательно заманит его, не готового к такому повороту простачка, в ловушку, затянув в многоуровневые иллюзорные миры. А разрушить иллюзии способен только хозяин или третья сила, которой тот ни под каким соусом не даст проникнуть в свои пределы. Во всяком случае постарается. Ну, держись. Оператор запустил внутренний генератор на полную мощность, привязываясь к абсолютной точке Вселенной, совершенной точке ресурса. В той неизъяснимой точке, где сходятся все корни бесконечных дифференциальных уравнений бытия, где под сенью основного вопроса зиждется великое и могучее слово «нет». бе всё равно не успеть. Ты, заскрежетал Хриман. Двенадцатый Архат не слушал его песни, находясь в концентрированном сгустке энергии, он пронизывал пространство, скрупулёзно соединяя точки стабильных миров в единую систему, даруя им опору в этом многополярном мире. Однако соперник Мгновенно отреагировав с неистовой яростью, принялся взращивать пространственное сопротивление, распределяя барьеры согласно той же экспоненте, по которой оператор пытался выстроить оборону. Синхронно следуя за манёврами Архата, манипулятор разрывал директрисы, намеченные и хранимые созидателем, отягощённой балластом, что частично заместило ресурс Архат никак не мог опередить темп разрушителя, и чем больше он укреплял связи, тем сильнее росло напряжение, в конце концов уничтожая протянутые ниточки, не выдерживающие накала яростной энергетической битвы. Через ноль потенциала оператора исчерпывал себя, а версии развития поединка под влиянием тактики противника уже не казались однозначными. Сжимающееся вокруг несферическое крошево из рваных структур грозило полной изоляцией вместе с нереализованными мечтами. Внезапно где-то вдали зародился нечёткий звук, разросся до оглушительного, словно вопль или стенание безумца, и заполонил мир леденящим сознанию хохотом. Знаменуя победу над всё ещё сопротивляющимся глобцом, Ахриман уже праздновал, прискушая господство. Его образ, несколько похожий на образ лихого майора Головкина, маячил во главе мироздания, хозяином которого тот стал на данный момент. "Мне мат", спокойно констатировал оператор, превращаясь в карликового из густов. который вскоре померкнет и замрёт в статике навечно Глухой и почти немой Приготовился к полному забвению в точке абсолютного нет Постепенно его объем сузился до пределов Сначала позволяющих только осознавать себя Затем резко возросло и без того неимоверное давление Как финальный аккорд А остатки личного словно прессом Вжало в неиспользованную им нежную и податливую энергию Неожиданно субстанция откликнулась, ожила, преобразилась, засверкала несчастливым количеством элементарных частиц, мгновенно поглотив структуру архата и не давая смять её бесповоротно, сработало как про для противника как демпфер, но обратный. массы энергии под покровительственной охраной, которую нечаянно ощутился оператор, приняла на себя внешнее давление, однако не сопротивлялась ему, а направляла сжимающий потенциал в противовес агрессии, пульсирующими резкими толчками, высвобождая инвертированное напряжение вовне, сталкивая лбами чужеродную атаку с её же остальными враждебными уровнями. окутанное животворящим теплом сознание Архата обрело равновесие, находясь внутри обережной субстанции, которая изменёнными волнами разлила во все стороны. Он вдруг ощутил родную, ощутил слияние с ней, и мир вссиял это оказалась его сила, сила, хранимая его половиной, нерушимая мощь и суть компенсации, принадлежность которой он никак не мог разгадать. Это составляющая с ним единой целой вечная спутница, его тыл, жизнь в смерти, последние утешения и радость приняли супруга в своё любящее лоно. вознесли на гребень той родной волны, чья природа так вовремя разоблачилась в минуту опасности. Атака Ахримана захлебнулась. Сбитая с толку, поражённая и разрозненная система манипулятора расстраивалась прямо на глазах. А 12-й архат заворожённо наблюдал за внутренними метаморфозами, бржь в сознании активизировалась. в том основании сознания, где была, выплескивая несметные плотные сгустки, которые тотчас обращались в потоки света, компенсируя потери, он смотрел прямо в себя, в самую суть и видел при этом отражение картины вселенной. Он видел, как подобно цепной реакции предваряющий термоядерный взрыв, наполненное световыми вспышками пространство вздрогнув озарилась, потом резко треснула, словно зеркальная, разом, изнутри и снаружи, после чего пошло мелкими вспышками, рисуя причудливую звездную карту. Новорожденные звездочки колыхались, перемигивались, по-детски играли в салочки, появляясь то в одном месте, то в другом, оставляя за собой бриллиантовые дороги, которые, как по волшебству, восстанавливали израненные связи Архата и в конце концов образовали очень сложный по конфигурации звездный мост. Мост вел за пределы сути бытия, являя собой обратный полюс, что отражает любую точку в любой версии. И за пределами этой сути 12-й Архат увидел ее, узрел свою красавицу-супругу, Она стояла по другую сторону моста, а её распущенные волосы завивались в узоры, врастая кончиками в многочисленные грани звёздной архитектуры, поддерживая и питая это превосходное творение. Она поддерживала его с неизменной улыбкой, словно тяжесть мироздания не имела значения, и не только держала Она пела песнь, мелодия которой вливалась в Архату в самое сердце, резонируя с его сущностью. Игрюм воззвал двенадцатый Архат к супруге. Она медленно протянула руки навстречу супругу, и Архат ринулся к ней по звёздному мосту. Ему казалось, настал именно тот самый момент, момент который ему дастся закрыть проблему, разрушить преграду, возникшую на земном пути Виктора и Маруси. Сейчас он обнимется с супругой, и все вопросы разом разом решатся. Ему достанет сил перенести фронтального Виктора куда угодно, телепортировать прямо в объятия Маруси и воссоединить любимых. Не понадобится Не самолёт, не пинг, ни другие ухищрения. Он был уверен, как вдруг нестираемое лицо Ахримана, что всё ещё маячило где-то на периферии, искажённое, покрытое рябью, словно отражение в воде во время дождя, с сарказмом проскрипело: "Тебе пора. Твой трамвай тебя заждался". Затем, словно открывая счет при нокдауне, пронеслось. Раз! Мир начал рассыпаться, теряя стабильность. Очарующий голос Ириаум резко отдалился и раскатился эхом. Два! Раздался противный смешок. Узорчатые фермы Звездного моста потускнели, перестали сиять и заструились вверх. Безвозвратно растворяясь в локонах супруги, будто прятались, и реум всё ещё продолжал тянуться к архату, но её миниатюрный образ, размытый и поблекший, теряющий форму, нереальный, постепенно скрывался за пределами точки равновесия вместе с тем противник мобилизовав неиссякаемые резервы, резко обрушил ураганную лавину на затухающую звёздную структуру. ната на противостоянием, лишённый опоры личный мир грозился опять растаять без следа. И двенадцатый архат, превозмогая возобновлённое противником давление, что есть мочи рванулся в исчезающую точку взаимодействия. От моментально возросшего напряжения в сознании и уровня концентрации его внутренней связи начали рушиться, теряя единство. Фронтальный мир почти откололся, становясь чужеродным, но оператор был готов пожертвовать всем, погибнуть вместе со своим земным, земным воплощением лишь бы добраться до цели. Всё или ничего. Три. Оператор с разгоном влетел в трамвай. Створки за ним тотчас закрылись, и вагон, поскрипывая ребордами о рельсы, второнулся в путь